Глава 29. Сентябрь 2018 года. Полицейские толпятся у входа в лес. Из окна кухни Софи видит полицейского в канареечном светоотражающем жилете. Он держит поводок бело-коричневого спрингер-спаниеля, на котором точно такой же жилет канареечного цвета. Услышав, как открылась и закрылась входная дверь, она оборачивается и кричит: "Это ты?" Шон входит в кухню. Лицо у него усталое, озабоченное. Чёрт возьми, Соф, говорит он, снимая ремешок с бейджика и кладя его на кухонный стол. Какую кашу ты заварила? Это кольцо, отвечает она. Оно принадлежало пропавшему юноше. Но ты помнишь та пара, о которой я тебе рассказывала? Они пропали из деревни в прошлом году. Он купил в магазине в Ментени кольцо и собирался той ночью сделать своей девушке предложение, а потом они исчезли. «А сними кольцо!» И вот теперь София выпаливает это на одном дыхании. По какой-то странной причине она чувствует себя виноватой. «Кто-то хотел, чтобы мы его нашли?» Она моргает, удивлённая, что он так быстро догадался. «Да, — говорит она, — по крайней мере, так это выглядит». Шон открывает холодильник, достаёт упаковку ветчины и начинает делать себе сэндвич. «Хочешь?» — предлагает он. «Нет, — отвечает она. — Я не могу. Я съем что-нибудь попозже, когда уйдёт полиция. Боже мой, полиция, говорит он. Только её мне здесь не хватало. Новая работа, новый учебный год, грёбаные мёртвые подростки в лесу, вздыхает он. У неё перехватывает дыхание. Ты думаешь, они найдут тела? Нет, я сомневаюсь. Похоже, они дважды тщательно причесали лес год назад, когда эти подростки только исчезли. Но даже если они ничего не найдут, Пресса сразу же ухватится за это, не так ли? А я буду курировать медиа-цирк. Он снова вздыхает. «Ты злишься на меня?» — спрашивает она его. «Нет, я на тебя не злюсь. Но мне интересно, почему ты не рассказала мне про кольцо? Почему ты не сказала мне, что нашла его? Почему не сказала, что собиралась отнести его той женщине, матери?» Он намазывает маслом толстый ломоть белого хлеба. Ей видно, как мускулы его лица напрягаются под кожей, костяшки его пальцев белые, ярко выраженные. Она вспоминает загорелого мужчину в футболке и шортах, с которым она провела последние несколько летних недель в Лондоне, улыбчивого человека, который не мог поверить в свою удачу. И куда только он исчез всего через неделю этой новой жизни. "Наверное, я думала, что у тебя есть более важные дела", говорит она. Наверное, мне было скучно, и я подумала, что было бы интересно разобраться в этой загадке. Просто всё зашло чуть дальше, чем я думала. Извини, что это всё свалилось на тебя, правда. Надеюсь, вскоре всё устаканится. «М-м-м», — говорит он, закрывая крышку маслёнки и ставя её обратно в холодильник. «Это вряд ли. Они только что попросили разрешения поговорить с одним из сотрудников». Сердце Софи ёкает. «С которым? Я имею в виду, с кем именно?» «С Леомом Бейли», — говорит он. «Он здешний помощник учителя. Кажется, вы с ним встречались на ужине в день регистрации. Судя по всему, он был там в ту ночь, когда исчезла эта парочка. Он сооружает сэндвич и разрезает его пополам. Так что да, я подозреваю, что это может продлиться какое-то время». «Но если они узнают, что случилось с теми подростками, то это того стоит, так ведь?» Чон откусывает от сэндвича и прислоняется к кухонному столу. Он стоит, скрестив ноги в щиколотках, пристально глядя на пол у своих ног. Она наблюдает, как он вытирает с уголка рта крошку масла, слышит, как его зубы пережёвывают пищу. "Ещё раз извини", говорит она. Он отрывает глаза от пола, встречается с ней взглядом, и его лицо расслабляется. Он улыбается ей. "Не надо извиняться". говорит он. Это не твоя вина, и ты права. Если выяснится, что случилось с пропавшими подростками, значит, ты сделала хорошее дело. Просто ты зря мне сразу не сказала, вот и всё. Или ты забыла, что теперь мы одна команда, ты и я. Мы работаем вместе, ведь так? Она улыбается, удовлетворённая, что его настроение смягчилось. "Да", говорит она. "Я это помню, и я люблю тебя". Он смотрит на неё, и, выдержав крошечную паузу, говорит «Я тоже тебя люблю». «Сообщи мне», — говорит она, когда он ставит тарелку в посудомоечную машину и забирает ремешок. «Что там с этим помощником учителя? С Лиамом? Хорошо?» После обеда Софи бродит по кампусу, пытаясь уловить ход текущих событий. Менеджер школьной территории и Кириана Маллиган наблюдают за поисками в лесу. Заметив эту бурную деятельность, учащающуюся в перерывах между уроками, замедляет шаг. Она чувствует, как бешено бьётся её пульс, как драма происходящего катится по территории школы. Она вспоминает свою руку на шершаватой деревянной рукоятке садового совка из оранжереи Жаков, скребущие землю пальцы, чувство страха, что она может найти что-то жуткое. Она вспоминает, как одиноко была в те минуты, насколько крошечным был этот момент в схеме её жизни, и как странно, что этот крошечный одинокий момент неким образом превратился вот в это: детективы, собаки, потенциальный цирк с участием газетчиков и телевидения. Около 3 часов Софи чувствует, что наконец-то проголодалась. Она решает, что ей не нравится вид здоровых продуктов в их холодильнике и направляется к торговому автомату возле школьной столовой. Найдя на дне кошелька несколько монет, она вставляет их в прорезь и нажимает кнопки, которые соответствуют чипсам с солью и уксусом и батончику Dairy Milk. Это единственное, что не вызывает у неё отвращения. Берёт их и идёт к аркадам позади главного здания. Здесь она садится на ту же скамейку, на которой сидела вечером в день регистрации. Из-за облака внезапно появляется солнце, и она закрывает глаза от его лучей. Когда же она их открывает, перед ней стоит Лэм. Она вздрагивает. Извините, говорит он. Я думал, вы видели, что я иду. Она улыбается, чтобы скрыть смущение. Как же глупо быть замеченной, когда сидишь с закрытыми глазами. Нет, нет, всё в порядке. Как ваше дело? Он пожимает плечами. Выжат как лимон. Меня только что битый час мурыжили копы. Они почему-то считают, что я имею к найденному кольцу какое-то отношение. Он озадаченно качает головой. Софья отодвигается чуть в сторону и жестом приглашает его сесть. Лем смотрит на окна колледжа, затем снова на неё. Я должен вернуться в класс, правда? Я уже пропустил целый урок. Всего одна минутка. О чём они вас спрашивали? Интересуется она. Снова про ту ночь, когда пропали эти двое. Кто был там? Во сколько я уехал? Что я увидел? Чего я не видел? Те же вопросы, на которые я отвечал 100 раз после того, как это случилось. Они показали мне кольцо, спросили: "Видел ли я его раньше?" Я сказал им, что вы показывали мне его фото. Софи вздрагивает. Вы им это сказали? Да, то есть я лишь хотел ответить на все их вопросы. на сто процентов правдиво. И когда они спросили, «Вы когда-нибудь раньше видели это кольцо?» Я был вынужден сказать им, что «Да, видел». Но, думаю, в этом нет ничего страшного. Вряд ли они сделали какие-то выводы. Во всяком случае, я надеюсь, что это так. Что они не вернутся, чтобы вновь мучить меня своими вопросами, потому что, уверяю вас, они лишь зря потратят время. Он надувает щёки, а затем выдыхает. «Ладно», — добавляет он. Не жду дела. Приятного аппетита, говорит он, глядя на её чипсы и шоколадный батончик. Лен, быстро говорит она, прежде чем вы уйдёте, эти жаки. Вам не приходило в голову, что это могли быть они, что они неким образом причастны к исчезновению этой пары? Конечно, приходило, отвечает он. Это единственная теория, которая имеет хотя бы какой-то смысл. Но зачем им нужно было это делать? И как им это сошло с рук? А кольцо? Что насчёт кольца? Ты его туда положила, почему? Он медленно качает головой. Я должен идти, говорит он. Но может, мы встретимся в другой раз? Да, говорит она. Да, пожалуйста. Он кивает, улыбается ей и уходит, но затем оборачивается и говорит: "Забыл сказать, я заказал ваши книги, целую серию. Они прибыли этим утром, и от той же начал читать первую. Это так мило с вашей стороны." «Но я вам их не навязываю!» «Знаю», — говорит он, — «просто мне захотелось». К тому времени, когда Шон в восемь часов вечера возвращается с работы, полиция уже уехала, и жизнь в школе возвращается в обычное русло. Солнце уже село, и летний день мгновенно превращается в осенний. Софи стоит на коленях в запасной спальне, распаковывая на конец коробки своего рода молчаливые извинения перед Шоном за то, что она внесла в его первые несколько дней на новой работе дополнительный стресс. Его дети приезжают на выходные, и ей хочется, чтобы эта комната выглядела для них домом. Чон зовёт её, а она кричит ему в ответ: "Я в детской, спущусь через минуту". Но она слышит его шаги. Он поднимается по лестнице, и вот он уже в комнате. Он видит, что она застелила кровати свежими простынями теми самыми что украшали их кровати в его запасной спальне в иллюишеми. Он видит, что она повесила на стену картины, сложила на кроватях полотенца, включила в розетке прикроватные лампы, бросила на пол коврики из овчины. При виде её трудов он смягчается. О, Боже, Соф, большое тебе спасибо. Это висело на мне тяжким грузом. Я собирался это сделать. Я собирался Не знаю, не знаю, когда я это сделал бы. Я так тебе благодарен. Тебе не нужно было этим заниматься. Ничего страшного, говорит она. Я сейчас хватаюсь за всё и никак не могу приступить к работе. Поэтому хорошо, когда есть что-то бессмысленное, чем можно заняться. Она поднимается на ноги и оглядывает комнату. "Да, выглядит симпатично". "Пойдём в пап", говорит он, притягивая её к себе. "Поужинаем". Она вспоминает чипсы и шоколад, которые ела днём, и понимает, что не отказалась бы от хорошей еды и бокала вина. А дальше от этого места только она и Шон. «Одну минутку», — говорит она, — «я надену что-нибудь потеплее». «Они все были здесь», — говорит она Шону, когда они садятся за столик в углу слева от бара. Зак и Талула, они были здесь, с учениками из Мэйпл-хауса». В конце концов все они оказались в доме девушки, недалеко от деревни. С ними был Лэм Бейли и дочь Кирианы, Шонки Вайт. Я начинаю видеть полную картину. Всё это довольно тревожно. Ты говорил об этом с Питером Дуди? Да, я звонил ему раньше, когда здесь была полиция, но он лишь отмахнулся, мол, всё это полная ерунда. Это явно не та тема, которую он хотел бы обсуждать. Но он работал в школе на тот момент. Он знал о существовании связи? Да, он был непосредственным участником тех событий, отвечал за связь с прессой, за имидж школы, как мог успокаивал родителей. Хотя, по большому счёту, случившееся не имеет никакого отношения к школе, нашим учащимся или их семьям. К моменту исчезновения пары участники тех событий уже закончили школу. А Лем и Лекси вернулись домой тем же вечером, ещё до того, как что-то случилось. Официально лес не является школьной территорией, и, по мнению Питера, случившееся не имеет к нам никакого отношения. И он хотел бы, чтобы так оставалось и дальше. А как насчёт предыдущего директора, Хасинты? Или как её там? Она ведь была здесь, когда всё это произошло. Да, причём в самой гуще событий. По общему мнению, это был сущий кошмар. Затем появляется официант. Это тот самый парень, который был за стойкой вместе с Ким, когда Софи в начале недели зашла в паб выпить кофе. Он улыбается ослепительной улыбкой и говорит: "Эй, это, ребята. Как ваши дела?" Софи отвечает на его улыбку: "Замечательно, спасибо, а как у вас?" "Валют с ног", отвечает он. "Устал как собака", он закатывает глаза. "Вы уже успели заглянуть в меню?" "Нет", виновато отвечают они. Мм, можно заказать вино? спрашивает Шон. Нет проблем, кто бы вас за это упрекнул. Ну и денёк был сегодня, полиция на каждом шагу. Опять. Правда? говорит Сафи. Здесь была полиция? Да. Ну, вы знаете, те двое подростков, что пропали из деревни прошлым летом. Похоже, это всё заново разгребают. С положительной стороны, крутой детектив вернулся. Он вновь сверкает белыми зубами. Извините, в любом случае, а вы говорите вино? Они заказывают вино и ждут, когда официант вернётся за барную стойку. Шон смотрит на Софи и говорит: "Ну вот, твой стена кот среди голубей. Что бы сделали Тайгер и Сьюзи?" Она улыбается шутке Шона и пожимает плечами, но про себя размышляет. Она знает, что сделали бы Тайгер и Сьюзи. Они поговорили бы с женщиной, которая руководила школой, когда исчезли Зак и Талула. Они поговорили бы с Хасинтой Крофт.